Работа продвигалась и быстро, и медленно Быстро, потому что я точно знал, чего добиваюсь Медленно, потому что у меня не было ни приличной мастерской, ни помощников Наконец, скрипя сердце, я выкроил средства и взял на прокат кое-какое механизированное оборудование И дела пошли быстрее Я работал до изнеможения 7 дней в неделю И позволял себе лишь раз в месяц провести выходные с Джоном и Дженни в их голозадом клубе неподалеку от Боулдера. К первому сентября обе мои модели уже были в рабочем состоянии, и можно было приступить к чертежам и описаниям. Я сделал эскизы лакированных корпусов и послал на фабрику заказы на их изготовление, а заодно и заказы на хромирование движущихся частей. Пожалуй, это единственное, что я не в состоянии был сделать сам. Жаль было тратить деньги, но я понимал, что без этого не обойтись. Конечно, я вовсю пользовался каталогом готовых стандартных деталей. Самому мне их было не изготовить. Правда, после завершения работы дохода они не дали бы никакого, а вот тратить деньги на заказные украшения мне было не по нутру. Я сидел в мастерской почти безвылазно. Времени на прогулке у меня не хватало, что, кстати, было и неплохо. Однажды я вышел купить сервопривод и наткнулся на знакомого из Калифорнии. Он заговорил со мной. И я, не сообразив, что делаю глупость, ответил, «Привет, Дэн! Дэнни Дэвис. Не ожидал тут на тебя нарваться! Думал, ты в Махаве. Мы обменялись рукопожатиями. «Да, небольшая деловая поездка. Через пару дней собираюсь обратно. А я вернусь домой нынче вечером, позвоню Майлзу и скажу, что встретил тебя!» Меня охватило беспокойство. «Пожалуйста, не надо! Почему? Вы же с Майлзом как нитка с иголкой!» «Ну, видишь ли, Морд, Майлз не знает, что я здесь. Я должен быть сейчас в Альбукерке по делам фирмы, но прилетел сюда по причине сугубо личной, к фирме отношения не имеющей. Дошло, и говорить с Майлзом на эту тему мне не хотелось бы». Он понимающе хмыкнул. «Неприятности с женским полом?» «Да». «Замужняя?» «Вроде того». Он ткнул меня кулаком в ребра и подмигнул. «Усёк, старина Майлз человек добропорядочный, а?» «Ладно, я тебя покрою, а в следующий раз ты меня покроешь. Она хоть ничего?» «Покрыть бы тебя, — подумал я про себя, придурок ты чертов!» Морд был одним из тех никчемных разъездных торговых агентов, которые вместо того, чтобы искать новую клиентуру, большую часть времени тратят на шуры-моры с официантками. Впрочем, товары, что он пытался всучить, были такие же дрянные, как и он сам. Прибыли они никогда не давали». Но я угостил его в ближайшем баре и наплел три короба о замужней женщине. Пока он хвастался своими, такими же неправдоподобными подвигами, я слушал его и обдумывал новое изобретение. Наконец мне удалось от него избавиться. Другой раз я нарвался на профессора Твишела и даже попытался угостить его, но ничего не вышло. Я уселся на табурет у ресторанной стойки аптеки на Чампа-стрит и неожиданно в зеркале на стене, Напротив, увидел отражение вишила. Первой мыслью было заползти под прилавок и спрятаться. Потом я овладел собой и сообразил, что из всех живущих в 1970 году его мне надо опасаться меньше всего. Ведь ничего еще не произошло. Я хотел сказать, ничего не произойдет. Нет, не то. Я оставил попытки правильно выразить соотношение времен. Мне стало ясно, что когда путешествия во времени станут обычным делом, В английскую грамматику придется добавить целый ряд новых времен, чтобы отразить своего рода возвратные состояния. Французские литературные и латинские исторические грамматические времена покажутся по сравнению с ними не такими уж сложными. Прошедшее ли, будущее ли, как бы то ни было, Твишела можно не опасаться, и я успокоился. Я долго рассматривал отражение его лица в зеркале, сомневаясь, не обознался ли я. Нет, не обознался. Лицо Твишела трудно было спутать с чем нибудь другим, моим, к примеру. Оно было суровым, слегка высокомерным, самоуверенным и довольно красивым. Такое лицо могло быть у Зевса. Я вспомнил, во что он превратится потом. И тем не менее я не ошибся. Это был Твишел. Я поежился, представив его стариком и вспомнив, как плохо с ним обошелся. Интересно, чем ему сейчас можно польстить? Твишел поймал в зеркале мой взгляд и повернулся ко мне. «В чем дело?» «Да нет, я так. Вы ведь доктор Твишел из университета?» «Да, из Денверского университета. Разве мы знакомы?» Я чуть не оговорился, забыв, что в этом году он преподавал в городском университете. Помнить в двух временных плоскостях сразу трудно. «Нет, доктор, Ну я слушал ваши лекции. Можно сказать, я один из ваших поклонников». Рот Твишела искривился в улыбке. «Из этого я заключил, что его еще не снидало непреодолимое желание выслушивать лесть в свой адрес. В этом возрасте он был уверен в себе, и мнение других о нем его не волновало». «Вы уверены, что не спутали меня с какой-нибудь кинозвездой?» «О, нет! Вы доктор Хьюберт Твишел, великий физик!» Он опять изобразил подобие улыбки. «Скажем, просто физик. Вернее, собираюсь им стать!» Мы немного поболтали, а когда он расправился со своим бутербродом, я стал приставать к нему, предлагая выпить. Я сказал, что зачту за честь, если он позволит угостить его. Он покачал головой. Я почти не пью. А уж днем? Никогда. Тем не менее, спасибо. Приятно было познакомиться с вами. Если окажетесь поблизости от университета, заглядывайте ко мне в лабораторию. Я сказал, что непременно загляну. Но я не так уж часто делал оплошности в 1970 году, попав в него во второй раз. Потому что уже знал, что к чему, да и большинство моих знакомых были в Калифорнии. Я решил, что если встречу еще кого-нибудь из знакомых, то живо скажу, окинув холодным взглядом, что впервые вижу. Но мелочи тоже могут причинять неприятности. Я, например, никак не мог отвыкнуть от стиктайцкого шва и снова привыкнуть к молнии. Мне не хватало множества удобных мелочей, которым я успел приучиться за 6 месяцев и уже воспринимал все это, как само собой разумеющееся. И бритье. Мне опять пришлось бриться. Однажды я простудился. Этот ужасный призрак прошлого обрушился на меня по причине моей забывчивости. Я совершенно упустил из виду, что одежда может промокнуть под дождем. Хотел бы я, чтобы все эти изысканные эстеты, которые хулят прогресс, и вздыхают о неповторимых прелестях прошлого, могли увидеть то, что видел я. Я привык к лучшим условиям жизни. И, пока опять не освоился, в 1970 году меня постиг ряд мелких разочарований. Тарелки, на которых остывала пища, рубашки, которые надо было отдавать в стирку, зеркала в ванных, которые запотевают в тот момент, когда вам надо причесаться после мытья, сопливые носы, грязь под ногами и в легких. Потом я привык ко всему этому как собака привыкает к блохам. Денвер в 1970 году еще оставался чудным старободным городком. Мне в нем очень нравилось. Еще не было ничего от продуманной путаницы нового плана, с какой я столкнулся или столкнусь, когда приехал или приеду сюда из Юмы. В нем все еще было меньше двух миллионов жителей, и по улицам ездили автобусы и другой транспорт. И все еще были улицы – Так что я без труда нашел Колфакс-авеню. Денвер все еще привыкал к своей роли столицы и походил на мальчика, надевшего свой первый строгий вечерний костюм. Было ощущение какой-то неловкости. Денвер все еще тяготел к сапогам на высоких каблуках и гнусавому выговору жителей Запада. Хотя знал, что ему суждено разрастись и стать многонациональным центром деловой и культурной жизни с посольствами, шпионами и знаменитыми на весь мир ресторанами. Город застраивали на скорую руку и во всех направлениях, чтобы разместить бюрократов, лоббистов, посредников, секретарей машинисток и всякого рода подлипал. Здания возводились с такой быстротой, что коров едва успевали сгонять с пастбищ, отведенных под застройку. И все-таки Денвер протянулся всего на несколько миль, На восток – за Аврору, на север – до Хендерсона и на юг – до Литлтона. Но дальше до Академии ВВС все еще лежали поля. На западе, правда, город полез в горы, и федеральные учреждения упрятывались в скалы. Так что Денвер во времена федерального бума мне нравился, и все же я мучительно хотел вернуться в свое собственное время. Но мелочи не дают жить спокойно. Вскоре после того, как меня зачислили в штат Горничной, я смог позволить себе полностью подлечить зубы и не думал, что мне когда-нибудь вновь придется обратиться к зубному врачу. Но в 1970 году у меня не было антикариесных таблеток, и в зубе появилось дупло. Боль сильно донимала меня, и пришлось пойти к дантисту. Господи, я совсем забыл, что он увидит, заглянув ко мне в рот» он поморгал, поводил зеркальцем вокруг зубов и наконец воскликнул: "Великий Иосафат, у кого вы лечились?" А! -э? Он вынул наконец зеркальце из моего рта. "Кто вам делал эти зубы и как?" "Что? Вы о моих зубах? Я лечился в одной экспериментальной клинике в Индии. Как они это делают?" "Откуда я знаю?" "Подождите минутку." «Я должен сделать несколько снимков!» Он начал возиться с рентгеновским аппаратом. «Нет-нет!» – горячо запротестовал я. «Просто вычистите эту дыру, заткните чем-нибудь и отпустите меня!» «Но...» «Извините, доктор, я очень тороплюсь!» Он оставил аппарат и занялся зубом, время от времени прерываясь, чтобы еще раз взглянуть на мои зубы. Я расплатился наличными и ушел не оставив своего имени и адреса в регистрационной книге. Пожалуй, я мог бы ему разрешить сделать снимки, но помешала осторожность, ставшая уже рефлексом. Конечно, никому вреда от снимков не было бы, впрочем, и пользы тоже, так как рентгеновские лучи не показали бы сам процесс восстановления зубов, а я объяснить ему не смог бы. Только в прошлом можно успеть сделать многое, 16 часов в день я потел над чертежником Дэном и всемогущим Питом, но между делом успел кое-что предпринять. Действуя анонимно через адвокатскую контору Джона, я обратился в частное сыскное агентство, имевшее отделение по всей стране, с запросом о прошлом Бел. Я сообщил им ее адрес, номер и марку автомашины. На руле легко можно найти отпечатки пальцев. И намекнул, что она, возможно, не раз побывала замужем, и на нее наверняка заведено дело в полиции. Я должен был экономить и без того таявшие средства, и мне не по карману были расследования, о которых написано столько увлекательных книг. Не получив от них отчета через 10 дней, я уже было подумал, что плакали мои денежки. Но спустя еще несколько дней в контору Джона был доставлен полосатый конверт. Белла казалась деловой дамой. Она была на 6 лет старше, чем утверждала. Когда ей еще не, ус... не исполнилось и 18, она уже успела дважды побывать замужем. Один из браков был не в счет. Супруг уже имел семью. Разведись она со вторым мужем, агентству не удалось бы все это раскрыть. После этого она еще 4 раза выходила замуж. Хотя один из браков был сомнительным. Скорее всего, имел место своеобразный рэкет. Она сделалась солдатской вдовой, взяв фамилию погибшего. Однажды она была разведена официально, и один из ее мужей умер. Она могла бы быть все еще замужем за остальными. Полицейское досье на нее было объемистым и весьма любопытным, но осуждена она была за уголовное преступление только однажды, в Небраске, и то условно. Это установили только по отпечаткам пальцев, так как она скрыла судимость, сменила имя и фамилию и присвоила себе новый номер в системе социального страхования».